Майклу показалось, что Гульда провозилась с замком несколько минут. Наконец, она отперла его. "Герхард?" потянул Майкл. Она покачала головой. "Не, нет", сказала она. "Ещё нет. В горах катается на лыжах". Майкл рванул к Porsche, развернулся и дал газ. Выезжая на дорогу, он едва не врезался в другую машину, но это был не Ford. Когда Майкл примчался к подъёмнику, Калли и остальные члены поисковой группы уже ждали его там. Хэррольд Джонс прошёл в будку и запустил мотор. Они поднимались в кромешной темноте, ветер сильно раскачивал кресло. "Вот ведь безумец", сказал Майклу, сидевшему рядом с ним Калли. "Встречу с аметели не надолго утихла", сказал Калли. "Наверное, он ищет что-то, снег подкончился". Кто-нибудь видел, к какому спуску он направился? Калли покачал головой, на горе почти никого не было. В 4 часа снег повалил вовсю, ветер неистовствовал, и Джонс остановил подъёмник. На вершине они разбили снайперские группы, спасатели с сонями пошли к одному склону, а Калли, Майкл и доктор Бэйнс к другому. Спускались они медленно, обшаривая гору лучом фонаря. Через полтора часа все встретились у начала канатки. И никто не заметил следов Хегнера, они снова поднялись наверх и, разделившись, начали спускаться по двум новым трассам. Через одну-две минуты они громко звали Хегнера. Майкл слышал ослабленные деревьями голоса спасателей, из мрака доносилось столько эха. Ответа не было. Через час с лишним они опять сошли с суши. Ветеры снегопад усилились, и Джонс сказал, что ему придётся до предела замедлить движение кресел, иначе трос может соскочить с верхнего колеса. На этот раз подъём обернулся настоящей пыткой. Мороз скрипчал они продвигались с черепашьей скоростью. Сутулившись, Майкл и Калли молча грели руки под мышками. Необследованным оставался только один склон, избравшийся на гору, Калли спросил Майкла: "Он когда-нибудь спускался с того под чёрным рыцарем?" нет, ответил Майкл. Но вдруг именно сейчас,stor не закончил предложение от человека, который признался в том, что он убил своего друга, можно было ожидать самого отчаянного поступка. Медленно, с большим трудом спускались они под чёрному рыцарю. Майкл жалел мистера Бэнса, полный пятидесятилетний доктор не слишком уверенно катался на лыжах. Бэнс уже порядком устал, он дважды падал на крутом склоне, ему помогали встать, стряхивая с него снег. У доктора отмерзли щеки, и все по очереди их тёрли. Они добрались до леса, затем до валуна, лежавшего на трассе, и съехали к подножию горы. Джосс варил для них кофе, они влили горячий напиток в рот Бэнсу, усадили его перед печкой, в которой поддрескивали поленья. Лишь через 15 минут врач смог подняться на ноги, и тогда Майкл сказал ему: "Послушайте, доктор, вам не стоит идти с нами". Бэнс ничего ему не ответил. Бросив на Майкла ледяной взгляд, он надел перчатки, вышел из будки и стал пристёгивать лыжи. Гарольд Джонс вышел из будки и хмуро посмотрел в сторону вершины. Тросы пели от ветра. "Извините, ребята", сказал он, "но сейчас подниматься нельзя. При таком урагане я не могу пустить канатку. Кресло ударится о мачту или трос соскочит с колеса, тогда вы упадете и разобьетесь". "Гарольд", сказал Майкл, "там же человек". "Извини, Майкл", сказал Джонс. "Неспойснем, Майкл". Развешался Кольон прав, нам придётся ждать, пока ветер стихнет. Они молча смотрели на Бейнса, который снял лыжи и аккуратно приставил их к стене домика. Потом все вошли внутрь, сняли перчатки, ботинки уселис на полу, потому что там был только один стул, занять который они с большим трудом уговорили Бейнса. От одежды валил пар. В комнате слышалось лишь громкое тиканье старого будильника. Майкл устало смотрел на его циферблат. Часы показывали 10 минут второго. Сейдж находился на морозе с 4 часов дня. На улице из-за серого оконного стёкла всё сильнее и сильнее завывал ветер. Бэнс, вздернув на стуле и к тиканью будильника прибавился его храп. На рассвете ветер начал ослабевать. В окна в домике забрёл сероватый свет. "Ну, пажней, сказал Джонс, теперь можно подниматься на малой скорости". Они разбудили Бэйнса. Доктор тяжело вздохнул и неловко встал на ноги.